Сергей Олегович, это уже видел Шацки, настойчиво призывал взглядом татуированного принять участие в разговоре. Хоть словом, ну, хоть советом. Что делать, как быть, что обещать. Но тот полностью игнорировал потуги молодого гендиректора. И это могло обозначать лишь то, что татуированный в гробу видел все заботы и проблемы сынешки. Кто же он тогда в этой компании? Напрашивались самые нехорошие подозрения, и Шацкий в глубине души уже сожалел, что, может статься, не совсем обдуманно открыл им свои карты. Как бы это ни кончилось худо. Наконец, видимо, Сергею Олеговичу надоело гипнотизировать строптивого уголовника, и он принял собственное решение. «Давайте так. Ну, сейчас вы видите, что тут творится». «Голова кругом. После пожара надо приводить помещение в порядок. Подыскиваем временные склады и так далее. Предлагаю собраться в этом же заставе в конце недели, в пятницу. А Вы приносите с собой ваш договор с Сильным. Мы его смотрим и обсуждаем, и принимаем решение. Какую часть можем вернуть сразу, а что позже? Или любые иные варианты, в том числе и дальнейшего сотрудничества. Лады? Ты как?» Он обернулся к татуированному. Тот лишь пожал плечами, что должно было выражать его согласие. «А вот и договорились», — закончил бодро, уже сынишка, поднимаясь из-за своего письменного стола. «А насчет бати? Он в самом деле отъехал недалеко, под Москву. Как раз к пятнице хотел вернуться. Если хотите, передам от вас привет, когда буду звонить». «Сделайте одолжение», — кивнул Шадский, пожимая руку новому гендиректору. «Рад был познакомиться. Значит, до пятницы?» «Всего доброго», — кивнул он татуированному, на что тот, не оборачиваясь, ответил таким же кивком, будто видел затылком. «Черт возьми», — сказал сам себе Иван Игнатьевич, спускаясь по лестнице, — «это очень напоминает бандитский вертеп». И снова всплыла тревожная мысль, что он совершил большую ошибку. Он сел в машину, включил зажигание, прогревая двигатели и подумал, что в будущую пятницу, скорее всего, не приедет сюда. И уж точно никому не покажет договора с Фимкой, которого у них отродясь не было. Ну а если бы был, так что? Кому этой бумажкой в нос тыкать? Кто в нее поверит? Это ж все было с самого начала незаконно, а сынишка, видишь ты, даже заволновался малость, полагая, что бумага эта может оказаться нехорошей для него. А в общем, теперь Ивану Игнатьичу ясно стало одно. Дело здесь уголовное, надо постараться быть от него подальше. Но при чем тут Авдеев старший? Все еще размышляя об этом, Шацкий подъехал к воротам, махнул рукой, А выглянувшему охраннику, тот узнал и поднял шелокбаум.